Глава 43. «Ну, барни, — сказала через несколько минут Валенсия, — твой отец дал мне понять, что ты до сих пор ее любишь. Это на него похоже. Если хочешь придать огласке вещи, о которых лучше никому не заикаться, смело обращайся к нему. Но мой старик не так уж плох, Валенсия, он тебе понравится. Уже понравился. Его деньги ничем не запятны, но он, честно, их заработал. Его средства вполне безвредны. Даже фиолетовые пилюли приносят людям пользу, если те верят в их эффективность. «Но я не кажусь для жизни, которая тебе подобает», — вздохнула Валенсия. «Я не очень умна, не слишком образованный. Моя жизнь — это место весы прочие далекие глухие уголки этого мира. Я не собираюсь навязывать тебе светское общество. Конечно, нам придется проводить какое-то время с отцом, он одинок и стар». «Только не в его огромном доме, — взмолилась Валенсия, — я не смогу жить во дворце». «Я не смогу вернуться туда после Голубого замка», — усмехнулся парни. «Не беспокойся, милая, я сам не стал бы в нем жить. Там белая мраморная лестница с золоченными перилами. Он похож на магазин мебели, только без ценников, но отец им гордится. У нас будет небольшой дом где-нибудь в окрестностях Монреаля, в деревне неподалеку, чтобы почаще видеться с отцом». Думаю, мы построим его сами. Дом, построенный для себя, лучше приобретенного. Но лето будем проводить на Мистовесе. А осенью путешествовать. Хочу, чтобы ты увидела Альгамбру. Это место очень похоже на голубой замок твоей мечты, насколько я его представляю. А в Италии есть один старый сад, где ты увидишь, как среди темных кипарисов луна восходит над Римом. Разве есть что-то прекраснее луны, восходящая над Мистерисом. Нет, но это другая красота. У красоты много разных ликов, Валенсия. До этого года твоя жизнь была тускла. Ты ничего не знаешь о чудесах этого мира. Мы поднимемся на горы, поищем сокровища на лазарах Самарканда, исследуем магию Востока и Запада, вместе рука об руку войдем весь свет. Хочу показать тебе весь мир, посмотреть на него вновь, но уже твоими глазами. «Дорогая, есть миллионы вещей, которые я хочу показать тебе. На это потребуется немало времени, и нам нужно подумать насчет той картины Тирни». «Ты должен мне кое-что пообещать», — сказала Валенсия. «Все, что угодно», — беспечно ответил барни. «Только одно. Никогда, ни при каких обстоятельствах и ни по какому поводу ты не должен вспоминать, что я попросила тебя жениться на мне».